Глава четвёртая. Письмо и стеклянная шкатулка. «Ты... ты... как ты нас нашла?» — запинаясь, проговорил Симон. Он успел подняться и теперь стоял лицом к лицу с незваной гостьей. Внешне они были похожи, это точно. Альма подалась вперед. «Неужели это ее бабушка?» Симон никогда не рассказывал о своей матери. Альма бы это запомнила. «К счастью, я тебя все еще неплохо знаю», ответила женщина. «Так и подумала, что ты сменишь фамилию, но новую выберешь, созвучную старой». И не прогадала. «Бинго!» Она коротко и на удивление высоко усмехнулась. А вот Симону, Похоже, было вовсе не до смеха. «Не воображай, что ты меня знаешь», — сказал он глухо. «Симон», — спокойно ответила женщина, — «ну сколько лет прошло, да и мне надо рассказать тебе кое-что важное. Если я сейчас не вовремя...» «Не вовремя», — оборвал он ее, — «слушать ничего от тебя не желаю». Дама глубоко вздохнула. «Иногда ты невыносимо все усложняешь, Симон. У нас маленькая семья». «Мы», — выдохнул он тяжело, — «больше не семья». Женщина запрокинула голову и прищурилась, но потом коротко кивнула и опустила руки. «Ну, хватит. Если думаешь, что я позволю тебе жить тенью, когда ты нам нужен, а ты нужен, Не говоря уже о Бальме. Сердце Альмы пропустило удар. Откуда незнакомка про нее знала? Альму не трожь, рыкнул Симон. А теперь уходи. Женщина покачала головой. Симон, по правде говоря, вон! Симон едва не срывался на крик. И не возвращайся! Женщина как будто намеревалась сказать что-то еще, но в итоге лишь вздохнула и отступила на шаг. «Хорошего вечера!» — сказал Симон и захлопнул дверь. Звук удара прокатился эхом по этажам. Симон прислонился к стене, будто ему нужно было отдышаться. Когда он снова огляделся, заметил на лестнице Альму. «Что?» — начала она. «Не бери в голову», прервал ее отец. «Но ни слова больше!» — вдруг закричал он. «Марш в комнату!» Альма, которая едва ли когда-то слышала, чтобы он повышал голос, настолько обомлела, что подчинилась приказу. Она сидела на кровати и размышляла. Все это слишком странно. Неужели у нее была бабушка, о которой она ничего не знала? Когда мама ушла, они остались с отцом вдвоем. Бабушек и дедушек никогда не обсуждали. Неужели такое возможно? Это же не какой-то там пустяк. Выяснить, что у тебя есть родственник, когда у тебя их так мало. А если у Альмы есть бабушка, что же такого страшного могло случиться, что Симон не желает иметь с ней ничего общего? Нет. Надо спуститься и поговорить с отцом. И тут Альма услышала тихий стук в окно. Она встала и осторожно к нему приблизилась и вдруг увидела, как к окну приклеилось письмо, на конверте перевязанном тонкой ленточкой значилось Альме. Она осторожно открыла окно и отлепила письмо от стекла. Конверт оказался Неожиданно тяжелым. Альма пораженно смотрела на свое имя, выведенное красивым почерком. Дрожащими руками она вскрыла конверт. Внутри оказались два предмета. Во-первых, сложенный вдвое листок бумаги. Казалось, его вырвали из блокнота в спешке, потому что край был неровный. А вторая вещица была куда более занятной. Альма вытянула золотую цепочку с маленькой шкатулкой на конце. Шкатулка была прозрачной, кажется, стеклянной, а внутри было нечто такое, чего Альма никогда не видела. Оно ослепительно сияло, подобно лампочке, но содержимое двигалось. Альма взяла шкатулку, чтобы рассмотреть ее поближе. От яркого света пришлось сощуриться, но все же она сумела разглядеть тонкие сияющие росчерки, напоминавшие кусочки бечевки. Двигались они с умопомрачительной скоростью. Сверкающие нити были настолько красивы, что Альма еще какое-то время. Зачарованно разглядывала их, прежде чем перейти к письму. Она осторожно сложила цепочку со шкатулкой на колени и развернула листок. Почерк был тем же, что и на конверте. Письмо было коротким всего несколько предложений, но заинтересовало Альму не меньше шкатулки. Альма, в конце аллеи Эвельсей. Есть указатель к озеру Навальван. Буду завтра ждать тебя там. Мне нужно рассказать тебе кое-что важное. Буду там в четверть третьего. Элеонора Фрэвелленг. Постскриптум. Никому не говори. Завтра среда. По средам уроки заканчиваются в два. Кажется, успеет. Но... Альма посмотрела на стеклянную шкатулку. Она никогда ничего подобного не видела. Что это могло быть? Она снова перечитала письмо и тут с удивлением обратила внимание на подпись. «Элеонора Фрэвилленг. Ее бабушка? Фрэвилленг, Фрэнк. Так Симон изменил фамилию? Но почему? Единственное объяснение, которое приходило Альме на ум, «Зачем кому-либо такое делать?» Заключалось в том, что человек хотел скрыться от кого-то или совершил что-то плохое. И Альме хотелось, чтобы ни одна из версий не оказалась правдой. По крайней мере, Симон Фрэнк ничего плохого никогда не делал. Или правильнее будет Симон Фревелленг? Альма чувствовала, как ее распирает любопытство. Вдруг она услышала шаги на лестнице. Поднимался отец. Альма вскочила со стула и огляделась. Она сразу поняла, не видать ей больше ни письма, ни шкатулки. Найди он хоть что-то из этого. Альма открыла ящик стола. В нем скопилось много всякого хлама, который она просто свалила туда перед переездом. Она попыталась расчистить место для письма и шкатулки, но ящик упорно не хотел закрываться. Шаги Симона раздавались уже в коридоре. Альма открыла учебник математики, вложила письмо, а учебником накрыла шкатулку. Жалкая попытка, она и сама это понимала. Учебник был не таким уж большим, а шкатулка великовата. Свет предательски пробивался из-под книги. Альма огляделась и заметила свитер на спинке стула. Она успела прикрыть им учебник как раз в тот момент, когда раздался стук в дверь. Альма бросилась на постель, едва она коснулась матраса, как вошел Симон. «Лежишь, да?» — спросил он примирительно. Альма кивнула. «Глупо там вышло. Ну, внизу», — продолжал Симон. «Я... я не хотел на тебя сердиться». Альма села. Отец выглядел уставшим. Голова поникла, как увядающий цветок, который скоро выбросят из вазы. Взгляд в пол. «Да ничего», — ответила Альма, но больше всего ей хотелось, чтобы он ушел из комнаты и как можно скорее. К своему ужасу она заметила, что позади Симона из подвязанного свитера пробивается свет. «Правда?» «Ну и хорошо». Симон сжал губы, а потом, цокнув, продолжил. «То, что случилось внизу, мне трудно объяснить. Ты не должна была всего этого видеть. Меня просто застали врасплох». «Да, я понимаю». «Да?» — в голосе Симона слышалось облегчение. «Славно, славно». Он почти уже было вышел, но тут обернулся. Пообещай мне кое-что, Альма. Если она вернется, если заговорит с тобой или еще что-нибудь, держись подальше. Обещаешь? Но почему? Это... Ты об этом не думай. Это наши взрослые дела. Но дай мне слово, это важно. Но... Альма... Голос Симона вдруг снова стал высоким и строгим. Альма внутренне съежилась. «Ты будешь ее остерегаться. Обещаешь?» «Хорошо», — ответила та. «Сейчас спорить бесполезно». Симон кивнул и решительно вышел из комнаты, очевидно, слишком погруженный в свои мысли, чтобы заметить голубоватое свечение, исходившее от стола дочери.